Я революционер. Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Прийдёт серенький волчок и укусит за бочок. Мам, а кто такой Ленин? Спи, сынок, засыпай. Этот человек был революционером. Я тоже хочу быть революционером. — Максимка, лучше будь хорошим человеком. — А революционер — плохой человек? — Революционер — это заблудившийся человек. — Тогда его просто нужно найти, раз уж он заблудился. — Запомни, сынок, найти можно только того, кто ищет выход. — Революционер не хочет выйти из леса? Ха — Ха-ха, верно, сынок. А теперь закрывай глазки. Пусть тебе приснится сон о том, как революционер нашёл выход из тайного леса. Хорошо, уже закрыл. 15 сентября 2021 год. Братья и сёстры, а вы знаете, что в моей крови течёт революция. В моём духе пребывает революция. И я слышу Бога, как он говорит мне: что в каждом из вас живёт революция, потому что я революционер, и вы тоже. Они готовы убить меня, но у них ничего не выйдет, потому что со мной Бог. Они готовы убить вас, но у них ничего не получится, потому что с вами Бог. Они готовы снова убить сына человеческого, но их планы обречены на провал. Потому что Бог хочет революции. Бог первый революционер. Так вы готовы пойти со мной на революцию? Вы готовы умереть за мир, где Бог жив? А вы готовы воскреснуть на кресте революции? А вы готовы выпить кровь революции и съесть хлеб революции? Да! Закричало хором паство новой церкви: Сыны пальмовой ветви. Тогда вы знаете, какое моё имя. Повторяйте его. Высший свет святого Максима. Повторите ещё раз. Высший свет святого Максима. Тогда идите на улицы. Идите нести свет святого Максима. Идите нести свет революции. Идите нести свет Бога. Через пару часов на Болотной площади. Добрый день, дорогие телезрители. Я корреспондент первого телеканала. Я веду прямой эфир с Болотной площади, где собрались люди из запрещённой в России организации Сыны пальмовой ветви, которые призывают власть снять с себя полномочия и устроить переизбрание нового правительства. Как вы видите на телеэкране, что уже подъехал ОМОН, чтобы разогнать толпу. Они применили газ и водяные пушки машин в отношении протестующих. Мы можем сейчас поговорить с молодым человеком, кто выступает против настоящей власти. Расскажите, почему вы пришли сюда? Мы пришли за правдой. А за какой правдой вы пришли? Мы хотим построить справедливое общество. Мы хотим построить на земле царствие небесное. Спасибо вам за мнение, но у нас срочное переключение в студию канала. С вами был Петр Кравцов. Мы все за правду, но только вот за какую правду? Вот вопрос. Анна, вам слово. Спасибо, Пётр. Только что пришла информация, что был задержан главный организатор этой белой революции. Сейчас Святой Максим, как называют его последователи, находится в изоляторе на Лубянке 38. Допрос на Лубянке 38 после событий на Болотной площади. Итак, Святой Максим. Меня зовут Константин Сергеевич Левковый. Я следователь МВД и буду вести ваше дело до суда. Для начала мне нужно, чтобы вы рассказали о трёх главных действиях революционера в вашей Библии новейшего времени. Как вы говорите? Тогда мы смягчим наказание вам. Хорошо, слушайте. Первое действие создай меч света. Всегда у любой революции должен быть меч света. У Христа этот меч это божественное слово. У политиков дипломатия. У нас это меч света. Меч света это не слово, а сознание. Сознание, которое обновлено и освобождено от страстей. С помощью нашей церкви мы изменяем грешное сознание на сознание нового человека. А этот новый человек будет делать новых людей. И так мы изменим общество. И этот новый человек отличается от сегодняшнего человека тем, что освобожден от страстей? Верно. Какое второе действие? Продолжаю. Второе действие. Разрушь мечом света мир. Невозможно построить новый мир на месте мира, существующего сейчас. Мир погряз в грехах, и мы должны взять мечи света, чтобы разрушить его. Разрушать это не строить. Создание намного сложнее, чем уничтожение. А вы признаёте, что призывали к кровопролитию? Я призывал к революции в сознании. Тогда зачем вы вместе с адептами пришли на Болотную площадь? Мы пришли, потому что наше время пришло. Мы пришли потому, что в состоянии изменить наш мир. Мы пришли потому что восстали из мёртвых и хотели показать забудившимся овцам истинную жизнь. Хорошие лозунги. Не лозунги, а божественные слова. Не буду вас переубеждать, у меня нет на это времени. Но на что у меня есть время? Я потрачу это время на то, чтобы набрать на вас материалы и отправить в наш верховный суд. Ваше дело ещё политическое. Поэтому общество должно знать своих героев. Итак, какое последнее действие? Действие, которое известно всем христианам. Третье действие Голгофа. Последнее действие это последний твой пункт назначения. Это место, где закончится твоё восхождение к Богу. Все три действия ведут тебя на твою Голгофу. Голгофа это путь, который подитожит твои действия, когда ты понимаешь, что все три действия были не напрасными, потому что их увидел Бог, как главный наблюдатель за тремя действиями. Ваши же действия были направлены на свержение власти, чтобы построить ваш идеальный мир. Вы не правы, потому что главная цель это посеять семена в благодатную почву, чтобы появились плоды, которые соберёт главный жнец. И мы совершили невозможное. Мы сделали так, как мы ожидали. Теперь и вы услышите мою речь, господин Мессия. Что вы хотите сказать? Ну тогда слушайте эпилог нашего разговора. Эпилог трёх действий. С малых лет, дорогой Максим, вы входили в секретную программу по созданию событий в обществе. Ваше восхождение было продумано нашими аналитиками, чтобы вы работали на нашу экономику. Вы бренд, который мы выращивали на протяжении всей вашей жизни. Вы мясо, которое мы решили сожрать здесь и сейчас. Ничего личного, всё ради рейтинга и денег, потому что наши семьи очень голодные, а голод сильный стимул для развития экономики. Ваша победа духа Созданная нами модель поведения необходима для круговорота, опять же, денег и рейтингов. И ваша мать всё знала об этом, потому что она наш секретный агент, который выполнял задачу промывки ваших мозгов. Бред. У вас же есть страх к волкам, не так ли? И что в этом особенного? Тогда смотрите видео вашей жизни. Коллеги, включайте телевизор. Я буду комментировать. Ну что же, будущий проповедник любил известную колыбельную о волчке от вашей мамы. Потому что чтобы быть проповедником, сначала нужно быть волком. Мы все и твоя мама готовили тебя на эту роль. Как видишь, я приходил к тебе на твой день рождения. Это я тебе передаю привет, махая рукой. Ну, помаши в ответ же ручкой тоже. Да пошёл ты к чёрту. Не верю? Вы специально сфабриковали данное видео. Я любил свою маму. Я люблю свой народ. Вопрос в том, любила ли твоя мама тебя? Любил ли тебя народ? Или всё было инсценировкой? Само собой всё было правдой. Эх, уверенность белое пятно в памяти. Тогда я закончу свой комментарий. Как же ты любил читать Библию, потому что мы все переживали за твоё образование. Любое образование должно начинаться с Библии, потому что народ любит Библию. Это их спасает от страданий, а мы любим блага человеческой цивилизации. Всегда нужно выбирать либо ты отдыхаешь, либо страдаешь. Я выбрал, и ты тоже. И ты проповедовал Библию так, как мы хотели. Потому что мы хотели революции, а не ты и твой народ. Мы хотим жертв. Мы хотим, чтобы народ верил в бога. Мы даже помогли умирить твоей матери. Вот вы уроды. Я вас уничтожу. Боюсь, что ты ещё не понял. Мы же уничтожили тебя и твой народ. Вы уже не построите новый мир, потому что нет никакого бога, нового общества. Тобой религии и тебя. Ты и всё, что тебя окружает, это фикции. И всё ради денег, потому что деньги это бог. Потому что бог любит деньги. Религия это деньги, потому что на что-то нужно строить храмы. Деньги это твоя жизнь и смерть. Что ты можешь сделать нам, если всем нужны деньги, а не бог? Так что твоя свобода – это наши деньги. И последний комментарий к фильму о твоей жизни. Что, я тоже капитал? Это верно, но не полная правда. Что еще? Ты уже давным-давно умер. Ты – виртуальное «я» своей прошлой, давно забытой жизни другими людьми. Ты – история. Ты революционер, который вечно играет в игрушку революции. А сейчас мой доклад окончен. Выключайте видеосимулятор. Спасибо всем за внимание. По окончании конференции История и революционеры всех присутствующих в аудитории я приглашаю на фуршет. Эпилог. Константин Сергеевич, как вам сегодняшняя международная съезд историков? Ну, в 2012 году более открытые доклады, чем в начале века. С чем вы связываете данную проблему в начале века? Раньше люди были более зависимы от внешних факторов, чем в настоящее время. И одна из главных зависимостей того времени это деньги. Умно, очень умно. До следующей встречи, Константин Сергеевич. До скорой встречи, коллега.